глава 47 в которой соломный губерт рассказывает как не повезет самокату купит человек самокат и имеет его или скажет дома что у всех самоката у него нету у кого у всех у губерта что ли у губерта нету а у всех есть значит и у губерта должен быть и губерт становится как все есть у него теперь самокат есть он теперь у меня появился самокат вечером эх жаль что не утром вечером ведь даже если все лампочки зажечь плохо видно счастье что подвесная лампа есть спущу к его прямо до полу и погляжу на самокат как следует еще и понюху его до чего здорово пахнет потом поглажу шкаф и тонь такой гладкий Проедусь по кухне сразу заторможу. Когда никто не видит, въеду в комнату и упаду. И совсем не больно. Потом сяду на пол и колесико покручу. Сижу, кручу колесико, играю в мельницу, а сам жалею, что вечер. Эх, было бы утро! Я бы выбежал на улицу, крикнул бы и помчал с подгорку. А не попробовать ли свести самокат по лестнице? Здорово! Ведешь его, а он как гром грохает. Выбежит дворник, увидит самокат, гремит, захочет что-то сказать, а потом ничего не скажет. Только дверью хлопнет, а я вернусь домой и опять стану под лампой разглядывать самокат. Ужин неохота. Сижу, а сам поверх тарелки на самокат гляжу. И вдруг мне... Кажется, что он сейчас поедет. Я выскакиваю из-за стола и кладу его на пол. Потом начинаю бояться, что об него споткнутся и прислоняю к стене. Еда стынет, а я не ем. Говорю, не голодный, а сам опять к самокату. А что если написать на нем губерт? но ну, нет, я даже карандашом до него не дотронусь. А то перестанет быть новым. Я лучше напишу губерт пальцем. Этого не будет видно, и самокат останется новым. — Нет, нет, лучше и пальцем не буду. Я ведь не вытер рук после еды, и самокат станет липким. Пойду вытру, потом с мылом вымою, чтобы самокат не стал липким, а я его вытру полотенцем, пусть блестит. — Зачем так рано спать? Ночь такая длинная, и вдруг завтра дождь, тогда с самокатом не выйдешь. Иду спать, а самому не охота. Человек ведь никогда не знает, что будет завтра, а завтра снегу может навалить. Поэтому даже распеваю, если снег не выпадет, мне удача выпадет. Но откуда взяться снегу, если на дворе лето? И завтра будет лето, так что покатаемся. Раздеваюсь и ложусь, самокат кладу на стол, чтобы с кровати видно было. Издали кажется, что у него колесиков нету. Тот приходит и гасит лампочку. Тогда я гляжу на него при свете уличного фонаря, и мне мерещит, что самокат шевельнулся. Сперва чуть-чуть влево, а потом чуть-чуть вправо. А вдруг он уедет ночью? Не уедет. Ключ повернут на два оборота, да еще на щеколду заперта А если ночью заберутся воры и украдут его, тогда я закричу «Помогите!» и весь дом на ноги подниму. Уснуть не могу. Жарко. Я ворочаюсь сбоку на бок сталкиваю одеяло и ноги высовываю. Потом приказываю левой ноге скрыться, какой от нее толк, ведь все делает правая. Поставлю завтра левую на самокат, чтобы не мешало оттолкнуть с правой, и поеду. Спускаю ноги с постели и жду не дождусь завтрашнего дня. Потом комкую подушку, чтобы удобнее было, Но как не вертись, все равно неудобно, да еще жарко. Почему сейчас не день, раз все равно жарко? Выскакиваю из постели и трогаю самокат, он холодный. Потом ложусь и засыпаю. И вот уже утро. Я веду самокат по лестнице, а он громыхает. Дворник выглядывает, но не сердится, сейчас день. И каждый может громыхать, как хочет. Возле дома пробую проехаться и сразу падаю. Подумаешь, руку поцарапал. Главное, самокату ничего. Попробую теперь по тротуару. Поехали. Левую ногу поставил на самокат, правую отталкиваюсь, держа. Равновесие только недолго. Вот здорово. Правую отталкиваюсь, а левую еду. Чуть под мотоцикл не приехал. Самокат бы тогда в куски разлетелся. Еду по парку. Мальчишки орут, «У Губерта самокат!» Я их не замечаю и катать никого не соглашаюсь, зато потом всех катаю и никто не падает. Я тоже больше не падаю. Когда самокат в первый раз поцарапывается, я так огорчаюсь, что смотреть на него не хочется. Больше нет у меня нового самоката. Теперь поцарапанный. Ребята говорят, что ничего страшного, у всех был поцарапанный. Ну и Что? У всех самокаты старые, а старые вещи человека не радует. Пусть поцарапывается. А у меня был новый самокат, и он меня очень радовал, даже больше, чем катание. Я же еще как следует не покатался, а все потому, что радовал самокату. Но тут меня начинает радовать и катание, а самокат я уж не забочусь. Иногда только сотру пыль и потрогаю, какой он гладкий. Как недолго радует весь человек Только-только была новая, уж не новая. После обеда я даже не вспоминаю про то, что у меня новый самокат. Столько уж поездил на нем. Раз туда, три сюда. Только когда приходят мальчишки, которых с утра не было в парке, мне он опять на минутку кажется новым, и я даже никак не могу найти на нем царапину, потом до самой темноты катаюсь. Вечер опять прожу с самокатом. Он теперь не пахнет так хорошо, как вчера. Он теперь пылью отдает. У меня даже в горле пересыхает. Незачем теперь нюхать. Кладу его на стол, но особенно уж не любуюсь. И сразу засыпаю. На следующее утро. Первое, про что я думаю, не разучился ли кататься. Самокат по лестнице уже не веду осторожно. Чего бы человек достиг, если бы все время осторожничал? Пусть самокат подцарапывается. Только мне хорошо каталось, а катается мне так, слон бы он у меня с прошлого года. Теперь я запросто оставляю его на тропинке, а сам иду играть с ребятами. Когда возвращаюсь самокат на месте, никому не придет в голову взять его или поцарапать. Я катаюсь и вообще за него не беспокоюсь. Самое большее, когда остаюсь один, приговариваю. В торте главное цукат, в спорте быстрый самокат. От восхода до заката Не слезайте с самоката За умеренную плату Каждому по самокату Чем ходить вперед-назад Заводите самокат Увлекайся самокатом Станешь важным адвокатом Будешь мчать на самокате К старой барыне на вате. Эти сихи называются Самокат во всех падежах Они были написаны на витрине Я их выучил, когда у всех уже были самокаты А у меня нет Теперь он есть Я толком не знаю, где он. Он ведь давно стал старым и надоел мне. Однажды, когда я играл и бегал по комнате вокруг да около, я об него больно ударился. Пришлось проучить мне между полотенцем, а чтобы не мешался выставить в переднюю. В переднее темно. Самокат стоял там в темноте, и я целых три дня о нем даже не вспоминал. На четвертый я опять на нем покатался, а потом самокат два дня стоял в ванной. Теперь, когда я веду его по лестнице, я думаю не о том, что веду его, а о том, кого встречу в парке. В один прекрасный день самоката убрали на чердак. На чердаке темно, сквозняк, и мыши, мыши противные, я обрезгу ими. Прежде чем взять самокат, я его теперь протираю. Такой он пыльный, и так его мыши облазили. Беру его с чердака редко, и играю с ним почти без всякого удовольствия, хоть пускай даже вымокнет. Мне все равно вымокнет, высохнет, обдерется, а бодрный будет. Вот как было с моим новым самокатом. Вот как не повезет самокату, если человек его купит».